Глава сорок шестая По телу побежали мурашки, когда ужас охватил меня. От страха стало холодно, а язык онемел, не давая слова сказать. Почему в один миг навалилось все и сразу? «Мне нужно отлучиться, но я скоро вернусь», — протараторил Брайан. Таким растерянным он еще не был, и это лишний раз подчеркивало, что дело плохо. погоди — кое-как выговорила я. «Это не сон?» Нащупав полотенце, я обмотала им себя и встала на ноги. Глазами бегала по мраку, надеясь чудесным образом обрести зрение, раз с телом происходили опасные перемены, но все безрезультатно. Брайан подошел ко мне и обхватил лицо руками. Он запечатлел на губах быстрый, но очень крепкий поцелуй, который слегка привел меня в чувство. «Все будет хорошо. Я разберусь». У него не получалось до конца скрыть нервозность, Но я все равно ему верила. Знала, что он приложит все усилия, чтобы мы выкарабкались из ямы, которую сами же вырыли. Я в ответ поцеловала его, чтобы он знал, что я рядом. «Хочу помочь». «Знаю, но будет быстрее, если я пойду один. Оставайся здесь и жди меня». Не было сил удерживать его. Брайан быстро оделся, вручил мне телефон и покинул квартиру. Когда входная дверь захлопнулась, я вновь расплакалась. Мой темный помогал мне держаться, но с его уходом ушли и остатки самообладания. Я уставала от собственных эмоций, делая глубокие вдохи, в попытках успокоиться. Я включила фонарик и стала искать одежду, натягивала ее под звуки собственных слипов и трясущимися без остановки руками. Чтобы отвлечься, я решила осмотреться. Наконец-то увидела смежную с комнатой кухню с маленьким круглым столом. Черный плед, накрывавший диван, был помят, а из-под него виднелось черное постельное белье. Мебель черная, стены и пол черные, никаких украшений, помимо механических часов на стене, никаких картин. Окна были спрятаны за деревянными досками, судя по всему, съемными, и ни одного комнатного растения. Полная противоположность моей комнаты. При этом я не ощущала себя пленником мрачного логова. Все пахло браином. Ко всему он приложил руку, поэтому скромное жилище мне нравилось. В прихожей я заметила зеркало в полный рост. Долго не решалась к нему приблизиться, будто пока я своими глазами не увижу, что превратилась в брюнетку, ничего критичного не произошло. «Ну, взгляни уже на нас!» Темная проснулась. Она и подтолкнула меня вперед, чтобы получше себя разглядеть. Я осветила макушку фонариком и тут же взвизгнула. Бесполезным рыданием места больше не было. Я продолжала лить слезы, но заставляла себя собраться. Получалось отвратительно. «Разве мы не прекрасны?» Не было ничего прекрасного в том, что по блонду от макушки начала расползаться чернота. Руки все еще дрожали, с какой бы силой я не впивалась в телефон и не пыталась зафиксировать их в одном положении. «Что ты с нами сделала?» Подключилась светлая. «Пожалуйста, не спорьте». «Вот это я понимаю секс с последствиями. А то у всех беременности или болячки. Скучно». Я перебирала волосы пальцами, внимательно смотрела, распространялся ли черный цвет дальше. Глаза болели, почти горели. Но я не унималась и смотрела на границу двух цветов. Почему это произошло? «Давай умоемся, высморкаемся, причешемся. Скоро Брайан придет». А ты стоишь вся опухшая, красная и не очень презентабельно. Слушай, это ты полезла наружу, да? Ты захватила мой мозг, — говорила я темной. Знаешь ли, в постель ты полезла без моего вмешательства. Почему все шишки летят в меня? Прости, что я тебя не остановила. Я, кажется, была немного взволнована. Светлая часть тебя тоже втрескалась в него. Вау! Темные исчезни, иначе у нас с Брайаном будет все кончено. «Ты нашла, как на меня давить, вот это да! Но при всем желании я не могу ничего исправить. Мы со Светлой отвечаем лишь за твой внутренний мир. Внешние перемены связаны с чем-то другим». Неужели она говорила правду? Я взорвалась, вернулась в комнату и села на диван, выключила фонарик. Если мы не найдем решение проблемы, то путь в Светлый мир будет закрыт. Семья, как бы сильно они ни были разочарованы во мне, вряд ли быстро оправится, если я исчезну. «Неужели наш секс внес лепту? Или мое признание?» И то, и другое рушило границу между противоположностями. Барьер, выстроенный не только властью, но и самой природой. Несмотря на очевидную догадку, я не собиралась считать нашу ночь ошибкой. Все было прекрасно, идеально, и я была счастлива, пока не узнала, что за мной кто-то следил, а путь домой оказался закрыт. «За неповиновение нас и наказали», Никто не поддержит союз светлого и темного. Но почему за неугодную кому-то любовь мы должны быть наказаны? Ведь именно благодаря этому чувству мы могли бы раз и навсегда объединиться и зажить без дурацких законов, без фальши и притеснений. Почему никто никогда не пытался понять друг друга? Ты сама на все сто процентов поверила в невиновность темных, в то, что их когда-то оклеветали и понапрасно сделали изгоями, «Да, я признаю, что есть среди них и хорошие, но как много их?» — рассуждала Светлая. Она больше не была категорична, но все еще цеплялась за принципы. «Мы с Брайаном живое доказательство того, что союз возможен. Мы даже будто становились чем-то промежуточным. Это и был тот самый баланс. Я рассчитывала на то, что внешне останусь прежней, что мне придется скрывать только внутренние изменения». А что, если попытаться расценивать мутацию как дар? Нас сделали особенными, дали ключ от двери, ведущей в хорошее будущее. Именно мы способны дать понять другим, что светлые и темные — лишь навязанные стереотипы. И обредила, покаждала ждала Брайана. Нам в любом случае конец. «Но ты же все равно рада, что вы попытались?» — аккуратно спросила темная. Не было желания что-то отвечать. Я гладила постель, на которой еще недавно мы с Брайаном наслаждались друг другом. Отвлекалась на воспоминания о каждом прикосновении, была благодарна за то, что мы разделили безумие на двоих. Настолько пьянящие и сильные чувства, а главное, взаимные, могли прогнать грусть и озарить лицо улыбкой. «Жаль, что вы родились такими разными», — светлое и темные сказали это в унисон. Их голоса слились, сердце пропустило удар. Странное чувство. «Хочу быть с ним». Настолько мелодично они звучали, что я даже впала в ступор, погрузилась в себя и не заметила, как рядом со мной кто-то сел. «Ты меня не слышишь?» — спросил Брайан слегка напуганным голосом. «Сколько он уже звал меня?» Я моргнула, вытерла щеки и повернулась к нему. «Ты звал меня?» Я пытался залезть в твою голову. «Ты эту способность потерял!» Я подпрыгнула на месте, когда крик Ребекки — разрезал воздух. Она умела эффектно появляться. «Вы с ума сошли?» «Зачем ты привел ее?» — Безлобно спросила я. Ей только в радость избавиться от проблемной светлой. Только у нее есть доступ. Брайан взял меня за руку и обратился к Ребекке. «Давай без твоих возмущений и осуждений. Драмы предостаточно». Раньше Брайан часто отшучивался, когда говорил о своих личных трагедиях или когда возникала угроза. Он никогда не был таким серьезным и собранным. Мое недовольство не испортит ситуацию. Ты тянешь время. Ты не можешь проникать в головы светлых. Ты теряешь зрение. Теряешь зрение? Я в шоке повернулась на него. Способности он не пользовался, пока не познакомился со мной, поэтому ее потеря была меньшей проблемой. А без зрения темных он не жилец. Она преувеличивает. «Ты запнулся о бордюр!» «Дело не только в твоей радужке, мой дорогой друг. Ты конкретно влип». «У меня все под контролем». «Безусловно». «Сколько пальцев я показываю?» «Ты меня за кого держишь? Я прекрасно вижу в темноте». «Знаешь, какой первый шаг на пути к решению проблемы?» «Ее признание». «Ты стал хуже видеть в темноте». «Хватит строить из себя всемогущего, мне тошно». «Отойди от своей ненаглядной и дай мне с ней поговорить». Я вцепилась в Брайана, когда он попытался встать. Нет, не хотела, чтобы он оставлял меня наедине с Ребеккой, играющей без того на натянутых нервах. Очевидно, что темная переживала о своем партнере и не могла оставаться хладнокровной, поэтому ее эмоции подливали масло в огонь. Я не буду вредить тебе, ты сама с этим прекрасно справляешься. Ребекка и Брайан все же поменялись местами. Темная попросила повернуться к ней лицом и через пару секунд на выдохе произнесла: Что произошло накануне? Из-за слез ей так уже была красной, поэтому ответила, игнорируя смущение. «Мы переспали». «Хм, просто секс? А какие интересные последствия?» Она перебирала мои волосы, тщательно разглядывала их, чувствовала себя некомфортно, будто на приеме врача. «Это прогрессирует, я правильно понимаю?» «Да», — ответил ей Брайан. «Не уверена, что подействует, но попробовать можно». «Погодите, что насчет тебя, Брайан?» Есть ли что-то, что поможет тебе? Мне важно было знать, что нашли решение не только для меня, поэтому я прервала Ребекку. В мои планы не входило вновь осветлить волосы и зажить прежней жизнью, пока я не буду знать, что Брайан в безопасности. Я не позволю им помогать мне. Я надену линзы, а с зазрением прослежу. Оно пропадает, но лишь иногда и ненадолго. Что, если ты совсем ослепнешь? У меня не так много знакомых в темном мире. Чтобы мое исчезновение кого-то обеспокоило. Просто спрячусь, а болтусы будут меня навещать. Он вляпался, а мы после этого болтусы, буркнула Ребекка. Позволь нам помочь тебе. Ты сейчас самое важное для меня. Его слова заставили сердце остановиться. Ради нас я выпрямилась, проглотила ком в горле и приготовилась. Тогда начнем. Я услышала, как Ребекка расстегнула молнию и потрясла жидкость в флаконе. «Это то, чем пытают тёмных». «Когда ты это так называешь, я всё больше думаю, что это плохая идея». Брайан сел напротив меня и взял меня за руки. «Пытают тёмных?» — обеспокоенно спросила я. «Эта жидкость способна обессилить тёмных, выжать все соки». «Как это поможет мне?» «Тёмные, которым это давали, внешне становились похожими на светлых. Эффект недолгий, но это единственное, что я могу предложить из своей аптечки». «Аптечки?» «Ты носишь это зелье пыток в аптечке? Откуда оно вообще у тебя? Предпочитаю иметь при себе все, что может быть использовано против меня же. Об источниках не распространяюсь, но отмечу, что порой очень полезно быть весьма привлекательной и сексуальной девушкой». «Ладно», — пискнула я и приоткрыла рот, чтобы в меня влили эту гадость. «Мы не знаем, какой эффект будет, если она это примет», — сказал Брайан. «Не переживай. Не могу, это опасно». «Давайте тогда обсудим подробности», — предложила я. «Зачем таким образом пытали тёмных? Долго ли они восстанавливались?» Ребекка начала рассказ. «Наши воспитатели хотели показать, как ужасно быть светлыми, несмотря на то, что сами всегда возвышали вас, превращая нас в полное ничтожество. Я ненавидела светлых и хотела быть хоть чем-то лучше, не зная толком, что вы из себя представляете. Вы были для нас идеалом, «Мы выигрывали у вас только в силе и красоте, что по вашим меркам являлось пустяком. И я еще больше ненавидела вас за то, что мое превосходство вы превращали в нелепое и ненужное качество». Брюнетка выдохнула и стала говорить тише. «И хорошо, что я была тем, кто предпочел желать вам смерти. Были и те, кто хотел стать, как вы. Тогда им давали этот препарат, который якобы делал из них светлых. На самом деле это средство лишь истощало». Но всем после приема казалось, что светлые именно такие, немощные и слабые. Испытав на себе все эти муки, темные принимали решение, что лучше быть на дне общества, чем светлым, неспособным постоять за себя. Ужас. Только и смогла выдавить я, представив, как бедные дети страдали из-за садистских методов воспитания. Ты не темная, в тебе лишь частица, которая стала рваться наружу. Ты не будешь сильно мучиться и быстро восстановишься. «Хорошо. От меня требовалось одно — быть сильной. И Брайан, все еще сидящий рядом и держащий меня за руки, был лучшей поддержкой». «Я готова. Прости меня», — прошептал Брайан. «Ребекка права. Я светлая, и для меня это будет легко. После этого никто не умирал, ведь так?» «Никто», — подтверждала мои слова темная. «Ты говорил, у нас мало времени. Начнем». Я снова открыла рот и приготовилась к тому, что Ребекка вольет мне все прямо в глотку. Главное стерпеть вкус и не выплюнуть все на Брайана. Когда пузырек прикоснулся к губам, я замерла. Приготовься! Сразу глотай! Ребекка вылила содержимое, и я, прислушавшись к совету, быстро все проглотила. Это было хуже алкоголя. Горечь во рту обжигала, я просила воды, мычала и вытягивала руки вперед, все стало кружиться, давить на голову. Чем глубже проникал препарат, тем больнее становилось. Казалось, что капилляры в голове лопались, а желудок скручивался и пытался вывернуть обратно эту гадость. «Я с тобой», — сквозь пелену слышался голос Брайана. Я сползла с дивана, и он сразу обнял меня. Средство добралось до волос. Корни будто вспыхнули, а я закричала. Я не слышала себя или Брайана, и Ребекку, зато слышала истерику темной, живущей внутри меня. «За что ты так со мной?» Я дергалась из-за боли. Пинала Брайана, хваталась за голову и просила, чтобы кто-то остановил эти мучения, но с каждой секундой я все больше задыхалась и тонула. «Я не виновата! Почему ты пытаешься избавиться от меня?» «Прости!» — сквозь собственные крики умоляла я. «Ты не сможешь без меня!» Боль истощала. Я больше не кричала, не пыталась вырвать волосы, «Хотела, чтобы все прекратилось, и я смогла вздохнуть полной грудью. Зато действует Брайан, ты разве не видишь? Ей плохо, как ей помочь?» Внутри что-то щелкнуло, а после наступили тишина и покой. «Аврора, слышишь меня?» Голос Брайана вернул меня в сознание, но даже ради него мне не хотелось открывать глаза или шевелиться. «Прошу тебя, очнись!» Я почувствовала ветер. Холодно не было благодаря тому, что Брайан крепко прижимал меня к груди. Он так переживал за меня, но я была опустошена и не могла внятно ему ответить. Где мы? прошептала я, едва открывая рот. Неужели? Он поцеловал меня в губы, но даже тогда я не пошевелилась. Я принес тебя к дому, скоро рассвет я должен уходить. Пусть мне и было тяжело что-то обсуждать, я все-таки спросила, пока Брайан поднимал меня. Что с волосами? Они светлые. Но мы не знаем, как долго эффект продержится. Я положил тебе в карман остатки на всякий случай, но только если у тебя не будет другого выхода. Ага. Меня все еще подташнивал, зато я не ревела. Опустошение имело свои плюсы. «Мы же еще увидимся», — спрашивала я, пока Брайан буквально закидывал меня в окно. «Обязательно. Я попробую что-нибудь придумать. Не выходи на улицу завтра, пока я не появлюсь». Я помахала на прощание, закрыла окно и растянулась на полу. Нужно было переодеться, лечь в кровать, но даже страх оказаться пойманной меня не бодрил. Прием препарата — отличная пытка для тёмных. Если воспитатели преследуют цель — довести человека до желания умереть. Во мне лишь маленький кусочек тёмного мира, а эффект был впечатляющим. «Привет, дочка!» — загорелась настольная лампа, а я сощурилась от голоса мамы, От кончиков пальцев ног и до макушки пробежал холодок. «Ничего не хочешь мне объяснить?» В лицо прилетело маленькое чёрное платье, которое ей надевала на праздник в честь дня рождения правителя темного мира. «Мама, что ты тут делаешь?»